Глава 10. Или питомцы-заводительные. Пэты, питомцы, маунты. В большинстве компьютерных игр встречаются различные существа. Иногда обычные животные, иногда фэнтези-звери, которые являются компаньонами-помощниками игроков. Они могут быть ездовыми, боевыми, декоративными или грузовыми. «Да, информация о тестовой локации мне совершенно не понравилась. Я попробовала отправить письмо еще несколько раз, но система выдавала одно и то же сообщение». «Внимание, ошибка. В тестовой локации не работают платные сервисы. Мы приносим наши глубочайшие извинения за неудобства. Специалисты корпорации «Мира Центуриона» трудятся для вас ежедневно, не покладая рук. «Надо ли говорить, что ночь прошла напряженно?» Мало того, что я оказалась неизвестно где, так еще и все эти ужасные звуки джунглей, где кто-то кого-то постоянно съедал, а жертва при этом истошно кричала, мягко говоря, не давали мне и глаз сомкнуть. В итоге уснуть я смогла только на рассвете и проспала почти до полудня. Встав, я умыла лицо в реке, чтобы хоть немного взбодриться, и прежде чем идти, решила пообедать, а то, мало ли, вдруг удобного места не найду. Свитков у меня осталось только на три дня. Благодаря Риару я их не тратила, а теперь я в непонятной тестовой локации и неизвестно, когда набреду на людей или неписей. Захотелось опять всплакнуть, но я задавила в себе ростки так и не начавшейся истерики и пошла готовить себе еду. Ныть буду потом, когда выберусь отсюда. Мысли о Грегоре я вообще старалась даже близко до себя не допускать, а то впаду в апатию. Наевшись и по привычке сполоснув руки в реке, я двинулась дальше. Чем дальше я шла, тем непролазней становился лес. Перейти реку я не рискнула, да и смысла не видела. На той стороне был такой же лес, как и на этой. Плавать я, конечно, умею, но рисковать не хотелось. Реки бывают коварны. Тем более, это игра, еще и какой-то тестовый сервер. Идти пришлось медленно не только из-за колючих кустов, что росли вдоль реки, но и из-за мобов. Приходилось постоянно прислушиваться и практически красться. Умирать от зубов хищников было вдвойне страшно. Мало того, что испытаю адскую боль и могу тупо умереть от разрыва сердца. Собственно, поэтому в игре боли и не было. Так еще и неизвестно, вдруг, пройдя через ад и умудрившись выжить, я не появлюсь в Белом Граде. Ведь это тестовая локация, тут даже связи с обычной локацией нет. Мысли одолевали разные. К десяти вечера я выдохлась и стала искать подобие скалы, чтобы перекусить. К сожалению, вокруг были одни кусты колючки, и подходящей посуды для еды я не нашла. Пришлось ложиться спать голодной. Но встала я полпятого и опять двинулась в путь. Меня подгонял голод. Углубляться в лес я боялась и упорно продолжала идти вдоль реки. К обеду мне посчастливилось найти очередную небольшую скалу с углублениями. И развернув свиток, я смогла сытно пообедать. Отдохнула немного и двинулась дальше. Пару раз пришлось уходить в невидимость, чтобы обойти опасных мобов. После обеда я стала замечать, что скорость течения увеличилась в разы. а местность стала более скалистой, а к вечеру я увидела водопад. Моя река буквально падала в горное озеро, а я стояла на самом краю высокой скалы и смотрела вдаль на бесконечную лесную долину. Да, вид открывался крышесносный, потому что крышу мне действительно чуть не снесло, от страха. Я не увидела ни одного места похожего на поселение, хотя бы дым от печек, но его не было. За лесом где-то очень-очень далеко по горизонту виднелись большие горы, за которые заходило солнце. В голове стали раиться мысли о том, чтобы повернуть назад, потому что впереди меня ждало явно не один, а пару месяцев пути, и еще и высоченные горы, а вот что находится позади, вверх по течению, я не знаю. Заползла еще одна не самая приятная мысль о том, что Неписи в этой локации вообще нет, она же тестовая. И тогда я конкретно попала. Потому что как я тут буду выживать, вообще непонятно. Охотиться мне нельзя, а ягоды-грибы мне за два дня пути еще ни разу не встретились. Будущее виделось в очень мрачных красках. Либо я помру от голода, либо меня сождет какой-нибудь зверь. Похоже, пора паниковать и впадать в депрессию. Но как-то не особо хотелось это делать, видимо, устала и перегорела. Так ничего и не решив, я заночевала на скале, отойдя подальше от шумной воды, найдя укромный уголок под камнем. Уснула быстро, и на этот раз крепко. Проснулась резко, потому что мне показалось, будто кто-то плачет. Посмотрела на внутренний интерфейс, часы показывали три часа ночи. Плач опять повторился. Сначала плакала женщина, потом ребенок, потом я услышала грубый мужской голос, но разобрать ничего не получалось. Поняв, что это могут быть неписи, я резко вскочила на ноги и прислушалась еще раз. Звуки повторились. Но они стали тише, будто говорившие удалялись от меня. Я рванула бежать на голоса, совсем позабыв об элементарной безопасности. И чуть не поплатилась. Благо мне на помощь пришли очередные непролазные заросли колючек, которые пришлось обходить. Идти сквозь них я не рискнула. Один раз уже укололась. Оказалось, что колючки были с ядом, который мало того, что приносил адскую боль, так еще и отнимал жизнь. Хорошо, я сразу сняла дебаф и пролечилась, не успев толком запаниковать. И вот теперь проклятые колючки опять задерживали меня, и пока я их обходила, вспомнила, что неписи могут быть и враждебными, поэтому ушла в невидимость и вышла на поляну, где и нашла владельцев трех голосов. Эти существа были похожи на крыс, только ростом с метр, и ходили они на двух ногах. Двуликие крысы, что ли? Самка держала в руках сверток с младенцем, который истошно кричал, как самый настоящий ребенок, и что-то со слезами в огромных глазах на крысиной морде доказывало самцу. Он был выше нее и мощнее, да и голос у него был намного грубее. Потому я и решила, что это самец. Все же одеты крысолюды были одинаково, в плащи с капюшонами. На лапах или ногах у них были сапоги, а из-под плащей торчали хвосты. К тому же они говорили... только язык я их не понимала. Присмотревшись к никам, я поняла, что ничего не понимаю. Имена были написаны непонятными символами. Единственное, что я смогла понять, это уровни, расу и классы. У самца был двухсотый, у самки – сто двадцатый, а у младенца вообще первый. А вот раса у них была не двуликие, а зверолюды. Что-то новенькое, еще такого не видела в игре ни разу. Когда я дошла до подменю «Отношения», то поняла, что надо быстро уходить. потому что репутация у меня была с ними минус сто. Лютый враг. то-то лилового цвета. Я медленно отступила подальше в лес, пока зверолюды ругаются между собой, и постаралась бесшумно убраться как можно дальше. Лютый враг – это сразу смерть. Они бы даже разбираться не стали и напали на меня. Эти неписи враждебны ко мне изначально. Странно, почему? Что за раса такая? Впервые таких неписей встречаю». «Обычно, когда встречаешь первый раз жителей игры, то репутация отношений отношения нейтральные. А эти? Сразу минус сто. Как так?» Задумавшись, я услышала, что неписи приближаются ко мне, продолжая между собой спорить. Зашипев, я дернулась под кусты, благо умудрилась не уколоться. Хорошо, что вокруг была ночь. Инвиз у меня пока не работал. Парочка прошла в двух метрах от меня, я даже рассмотрела их хвосты. Они были, как у настоящих крыс, без единого волоска». Самец явно тащил самку, а она вырывалась и продолжала о чем-то его умолять, судя по интонациям в голосе. Но самец молчал. Я было дернулась помочь крысолютке, но опомнилась. Сейчас они ругаются, а меня увидят, сразу объединятся и вместе нападут. Вдруг это просто семейная ссора, а я тут влезу. Нафиг-нафиг, мне такие разборки. Я лежала еще долго, пока голос крысолютки совсем не стих, потом полежала еще. и услышала другой голос. Заплакал младенец, как раз с той стороны, откуда шла парочка. «Э, они его забыли, что ли?» Чем дольше времени проходило, тем сильнее надрывался малыш, а парочка явно не собиралась возвращаться. Не выдержав, я включила инвиз, невидимость, и пошла посмотреть, что там на поляне, вдруг ловушка какая. Лучше перебдеть. Но, выйдя на поляну, никакой ловушки не обнаружила. Маленький сверток лежал у дерева и надрывно кричал. «Черт!» Я выруглась вслух, и, подойдя к малышу, подхватила его на руки. Ребенок резко затихо посмотрел на меня своими бусинками-глазками, мордочка точь-в-точь, точь, как у самой обыкновенной крысы. Спустя пару мгновений, пока я рассматривала малыша, а он меня, перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Вы нашли зверолюда, рожденного без души. Таких детей принято бросать в лесу на съедение диким зверям, так как полноценного члена общества из них никогда не получится». Родители от него отказались и в рот не стали принимать. Из него получится отличный питомец. Хотите стать хозяином питомца? Привязать зверолюда? Да? Нет? Хм. Я попыталась выудить из памяти все, что знаю про питомцев. На самом деле не очень много. Подруга говорила, что питомцы бывают всякие. Ездовые, к примеру, которые стоили очень дорого. Грузовые – это те, кто носят дополнительные ячейки. Боевые – те, кто мог помочь в бою. Просто декоративные. Больше не помню, вполне возможно, что еще какие-то виды были. Одно знаю точно, пить и есть питомцы не просят. Расходуют собственную ману, и их можно отзывать, если помощь питомца не нужна. И самое главное, привязать питомцев можно хоть сколько. Правда, пользоваться одновременно больше, чем двумя или тремя, в игре нельзя. Как-то так. Обычно игроки заводят себе ездового и боевого питомцев, и с ними отправляются во всякие рейды. Подозреваю, что это не все, но о большем я или не знаю, или просто забыла. Решено, привяжу. Бросать ребенка не вариант. Я ткнула кнопочку «Да», и система сразу же написала мне целую простыню. Текст пришлось скрыть, потом почитаю. Отозвать питомца, чтобы руки не занимал, и уходить с поляны. А то, мало ли, вдруг родители вернутся. Думаю, спасибо, они мне не скажут. Идти искать поселение родителей моего нового питомца я не рискнула. Подозреваю, что могу там попасть в ловушку. Наверняка эти существа патрулируют территорию. Выход напрашивается только один – возвращаться назад. Потому что вперед идти – чистое самоубийство. Подозреваю, что крысолюды живут как раз в районе озера. Возможно, в норах, раз нет обычных домов с печками. Хорошо, что не стало спускаться. Спать уже расхотелось, да и опасно это дело, когда вокруг бродят враги. К тому же солнце начало всходить, поэтому я пошла назад. Шла до тех пор, пока не поняла, что просто упаду от усталости и голода. Время было уже три дня, и я решила поесть, отдохнуть и заодно изучить простыню от системы. Вдруг что-то интересное написали. Нашла удобное место для остановки, утолила голод и углубилась в чтение. Итак, что же выдала система? Внимание! Вы, как игрок, первый вступили на земли темных и запустили первый игровой сценарий в тестовой локации. Отныне все ваши очки опыта, полученные в тестовой локации, будут увеличены втрое. Внимание! Поздравляем вас! Вы приручили своего первого питомца. Информацию о вашем питомце вы можете прочитать в меню во вкладке «Питомцы». Все достижения вашего питомца станут вашими достижениями. Награда. Опыт. 50 тысяч умножить на 6. 300 тысяч. Поздравляем, вы получили 36 уровень. Поздравляем, вы получили 37 уровень. Внимание! Поздравляем вас, вы приручили высшего питомца. Это очень редкий питомец. Будьте внимательны к его потребностям. Всю информацию о вашем высшем питомце вы можете прочитать в меню во вкладке «Высшие питомцы». Награда. Опыт. 350 тысяч умножить на 6. 2 миллиона сто тысяч. Поздравляем, вы получили 38 уровень. Поздравляем, вы получили 39 уровень. Поздравляем, вы получили 40 уровень. Поздравляем, за получение пяти уровней вы получаете приз – 5 очков умений. За каждое очко можно выучить различные умения, которые пригодятся вам в жизни. Выбирайте умения с умом. На данный момент у вас 5 нераспределенных очков умений. Приз за получение пяти уровней – сундучок с полным комплектом легкой брони на 40 уровень и на первый уровень вашего питомца. Поздравляем, вы получили 41 уровень. Поздравляем, вы получили 42 уровень. Поздравляем, вы получили 43 уровень. Внимание, поздравляем вас, вы первое приручили уникального питомца расы зверолюд без души. Это очень редкая раса, особенно для питомца. Будьте внимательны к его потребностям, ведь только вы можете вложить в него душу и вырастить не только соратника, но и лучшего друга. Награда. Опыт 500 тысяч умножить на 6 – 3 миллиона. Поздравляем, вы получили 44 уровень. Поздравляем, вы получили 45 уровень. Поздравляем, за получение пяти уровней вы получаете приз – пять очков умений. За каждое очко можно выучить различные умения, которые пригодятся вам в жизни. Выбирайте умения с умом. На данный момент у вас 10 нераспределенных очков умений. При за получение пяти уровней сундучок с полным комплектом легкой брони на 45 уровень и на первый уровень вашего питомца. Поздравляем, вы получили 46 уровень. Поздравляем, вы получили 47 уровень. Поздравляем, вы получили 48 уровень. Поздравляем, вы получили 49 уровень. Поздравляем, вы получили 50 уровень. Поздравляем, за получение пяти уровней вы получаете приз «5 очков умений». За каждое очком можно выучить различные умения, которые пригодятся вам в жизни. Выбирайте умения с умом. На данный момент у вас 10 нераспределенных очков умений. При заполучении пяти уровней – сундучок с полным комплектом легкой брони на 50 уровень и на первый уровень вашего питомца. Поздравляем! Вы достигли 50 уровня. Отныне вы имеете право выбрать собственный класс. Отправляйтесь в ближайший Храм Света за обращением к Творцу Центуриона, и он поможет вам определиться с выбором вашего класса. Поторопитесь, боги не любят ждать. Расположение ближайшего Храма Света, точка указана на карте. Внимание, вы выполнили уникальный квест. Спасли ребенка и взяли его на воспитание. Вы защитили слабого уже в третий раз. Вы получаете титул «Защитник слабых, первый уровень», плюс 6 ко всем параметрам «Отмена штрафа за возрождение». Чтобы повысить данный титул до второго уровня, выполните шесть подобных заданий. Награды за получение титула. Репутация жителями темных земель плюс 100. Отныне ваша репутация с жителями темных земель нейтральная. Уникальная карта темных земель доступна только для просмотра лично вами. Нельзя срисовать или скопировать. Внимание! Мир Центуриона полон ситуативных и уникальных событий под названием «Неожиданная встреча». Вами выполнено уже четыре задания под названием «Неожиданная встреча». Выполните еще одно уникальное задание и получите награду «Скрыто». Перечитав еще несколько раз простыню, я улыбнулась. Плюшки прилетели. В первую очередь переоделась. Открыла сразу сундучок на 50 уровень, остальные не стала трогать. Новый костюм мне очень понравился и, конечно же, поднял настроение». темно-коричневые бриджи из легкой ткани с зелеными вставками, удобные темно-коричневые сапоги и зеленая туника, расшитая темно-зелеными цветами с капюшоном, плюс 10 ко всем параметрам. Сразу же возникло ощущение, будто я выпила тройную дозу энергетика. Усталость как рукой сняло. Распределила 15 очков по самым важным для меня умениям. Теневая иллюзия, инвиз, с третьего до десятого уровня. Теперь я смогу исчезать на целый час. Откат, правда, 10 минут, но это не страшно. Час – это очень много. Чешучатая кожа, со второго по 10 уровень. Теперь моя скорость будет на 30% быстрее, а обезболивающий эффект действует целых 5 минут. Короче говоря, сбегу от любых врагов. Остальные умения трогать пока не стало. Надеюсь, что еще наберу очков и прокачаю их. Новый титул на плюс 6 ко всем параметрам добавил еще больше бодрости и силы. Прошлый титул, правда, пришлось выключить, вместе они не работали. Порадовала репутация с темными. Теперь местные жители мне не страшны. Далее занялась картой. Когда открыла, то еле сдержалась, чтобы не материться в голос. Оказывается, я нахожусь в восточном полушарии, на материке, принадлежащем драконам, вампирам, дроу, асурам, демонам и прочим темным расам. На этом материке еще не ступала нога игрока. До него просто нет возможности добраться даже через океан, и я умудрилась попасть почти на стык трех границ – дроу, асуров и вампиров. дро дроу меня как раз отделяла река, вдоль которой я шла. Эта река брала свое начало от драконьих гор и протекала по всей территории до самого Восточного океана. Дорогие читатели, посмотреть карту Миры Центуриона можно в моей группе на ВКонтакте или на моем личном сайте в блогах Помню, подруга мне рассказывала, что игроки пытались доплыть на кораблях до темных земель, но все экспедиции заканчивались неудачно. На корабли в открытом океане нападали огромные чудовища и топили их, а меня каким-то боком выкинуло через стихийный портал. Единственные, кто перебирался с темных земель на светлые, это неписи драконы Вроде бы они прилетали с дружественным визитом, но в итоге договор о сотрудничестве подписан не был, и драконы вернулись в свои земли. А еще неписи Дроу умудряются делать вылазки с помощью чертогов своих богов к эльфам и иногда устраивать мини-войны. И как мне вернуться? Дроу, нет, что-то мне не нравится к этим ребятам обращаться. Слишком они воинственные. На мой взгляд, лучше драконы. Они единственные пытались наладить хорошие отношения. Э, -э, -э стоп! На карте я увидела еще и мигающую отметку о светлом храме. Как он оказался в локации темных, да еще и в землях Асуров? Но мне надо идти именно туда. Как раз по пути к драконам, что живут на западном побережье в скалах. Участок карты, ведущий до Светлого Храма, я вывела на экран и сделала полупрозрачным. Он находился в глухом лесу, практически на стыке границ между Асурами и драконами. Я посмотрела масштаб карты, пересчитала в уме и получила не очень утешительные новости. «Мне придется пройти вдоль реки одну тысячу километров, как раз до храма. Причем придется идти пешком, потому что никаких городов или мелких селений я не увидела. Все города и села демонов находились в глубине материка. Видимо, на границе они не селились. А это не очень хорошо, потому что мне надо где-то найти еду, делать крюк и идти до первого селения Асуров. По подсчетам, почти 70 километров. Дойду ли за день?» Но у меня нет выбора, кушать-то хочется. А учитывая то, что репутация моя теперь нейтральная, купить еду я у местных смогу. Питомцы я пока трогать не стала. Мозг был забит слишком большим пластом информации. Главное для меня сейчас все-таки – это еда. Потому что мои запасы приближаются к нулю. Растянуть смогу как раз всего на сутки. Ужин и завтрак, а дальше все. Да, вовремя мне плюшки прилетели. Спасибо крысу. «Кстати, надо бы ему имя еще придумать, но это позже сделаю, сейчас надо отправляться в путь». Встав, я отправилась вглубь страны Асуров, практически вдоль их границы с вампирами.